К этому же проходу спешит отряд Хайтов. Утомленные гриндиром враги возвращались домой. Отощавшие заплечные мешки, стертые ноги, мелкие раны, оставленные смертоносными обитателями пустыни. Те, кто заработал тяжелые, остались навек в раскаленном аду. Выжило 44 легконогих трилла и 18 мрачных ракса. «Судьба любит пошутить».